Глава тринадцатая. Полтора землекопа. «А я тебе говорю правильно. Пусть знают наших. Мы уедем, а они о нас еще своим внукам рассказывать будут», вещал кот, туда-сюда вышагивая рядом с кроватью. О -о -о -о -о". Стонала я из-под подушки, мучимая дикой головной болью. Эта боль была попросту откатом от того, что я при нулевом резерве Еще и заклинанием имела наглость воспользоваться, чтобы восстановить свою поврежденную память. Но как было иначе? «Это страшно, когда ты приходишь в себя и совершенно не помнишь того, что происходило с тобой в предыдущие пять 6 часов. Однако теперь я бы с удовольствием отмотала все назад и просто легла спать. Потому что мой резерв до сих пор оставался пустым». а голова буквально разрывалась, будто на нее котел надели и черпаком по нему ударили. Впрочем, если с головной болью можно было справиться при помощи завтрака и огромных доз сахара, то резерв так просто не восстановишь. Минимум до вечера пустая ходить буду, а то и до утра. А это... это как будто ты на улицу в одних панталонах вышла. Ну или столкнулась с десятком зомби, а из оружия у тебя только вилка. «Кот, а кот, вот где ты вчера был?» Высунулась я одним глазом из-под подушки. «Понял, затыкаюсь». Мигом перестал строить из себя засранца мой фамильяр и запрыгнул ко мне на кровать, чтобы поработать моим личным мурчателем. Не зря же ведьмы в качестве помощников всегда заводили котов. Тут тебе и грелка, и от боли избавитель, и снотворная, и даже психолог». Не самый хороший, любящий похомячить, но психолог. «Селена, ты уже проснулась?» Стук в дверь раздался не то чтобы неожиданно, но все-таки я надеялась, что ведьма о моем существовании забудет хотя бы до обеда. Не забыл. Еще и завтрак принес. «Отравленный?» — спросила я чисто из вредности, желая тихонько помереть. «С чего бы?» Очень вкусный, полезный, а главное, питательный завтрак. Поставил мужчина поднос на стол. Между прочим, сам готовил. Несмотря на головную боль, из-под подушки я высунулась целиком, потому что такое зрелище не могла пропустить. Мне было любопытно, что Жозеф там наготовил. А наготовил немало. В плоской круглой тарелке лежала яичница, украшенная свежими овощами. На квадратном блюде заманчиво покоились тонкие блинчики, по которым водопадом стекал сироп. Росыпь из нарезанных фруктов составляла ему аппетитный аккомпанемент. «Сок тоже сам выжимал», — насупилась я, прикрываясь одеялом. «И даже отвар сам заваривал. Правда, травы не собирал». «Поцелуешь в благодарность?» Склонился ведьмак надо мной напрочь, игнорируя голодный взгляд Фомильяра, направленный следователю в самое сердце. «Еще чего?» — возмутилась я. Прямо-таки чувствовала, как щуки начинает заливать румянец, но я ему стойко сопротивлялась, потому что прекрасно помнила обо всем, что было вчера. К слову, Жозеф тоже не забыл. «А вчера ты сама меня целовала», — протянул он игриво. Не я, а змеиная настойка госпожи Варлщ. Исправила я его клевету. Вот как есть клевету. Завтракай. Я жду тебя внизу. Могла поклясться, что видела усмешку на губах мужчины. Она была и самодовольной, и даже слегка злорадной. Но в чем причина, я никак не могла понять. Что задумал ведьмак? Завтрак в постель — это, как минимум, странно. И ведь ни словом не обмолвился о вчерашнем. Внизу я была уже через десять минут. Запихав в себя половину завтрака, которую удалось отвоевать у кота, я готовилась к шторму, к буре, к тайфуну или даже к нашествию зомби. Потому что так прекрасно утро может начинаться, только если потом меня ждет настоящий звездец. И он ждал. Все они ждали. «Что-то случилось?» А беспокойно поинтересовалась я у собравшихся приемные как ни странно были все притащив из комнаты отдыха стол они мирно сидели и пили чай со вчерашним тортом до которого я между прочим так и не добралась Отсолюттовав мне чашкой даилья довольный ведьмак внес предложение госпожа ведьма на улицу выглянем Когда я открыла дверь у меня тут же возникла просто непреодолимое желание эту дверь закрыть. То, что я увидела, не поддавалось никакому описанию. Кот говорил мне не волноваться, мол, это хорошо, что нас запомнят и внукам своим рассказывать будут. Будут, обязательно будут, но мы в этот момент, скорее всего, в гробу по сто раз на дню переворачиваться будем. Ярко-розовая, будто флуоресцентная вода ключом била из верхушки фонтана. Самая обычная вода водопадом текла с домов. Откуда она обралась? Да Василиск его знает, но казалось, будто бы льется прямо по окнам, стекая на улицы. Причем стоки уже явно были забиты, потому что уровень воды покрывал верхние ступеньки домов, а сами горожане перемещались в плавь или на лодках. Да ладно бы только это. Абсолютно все крыши домов занимали целые полчища, Громко квакающих лягушек, а по стенам ползали просто огромные улитки, устрашающие своими размерами. Одну такую как раз пытался палкой скинуть мэр, но не преуспел в этом и перевернулся вместе с лодкой и своим секретарем. Правда, и это еще было не все. В небе до сих пор стояла ночь, а улицы освещали фонари. «Господин следователь, а что с городом?» — жалобно уточнила я. «Это мы у тебя хотели спросить, госпожа ведьма?» Дверь я решительно закрыла. Как-то разом сразу вспомнились все мои проклятия, которые я так щедро вчера насылала на ведьмака. А ведь он предупреждал, что они от него отскакивают. Но кто бы слушал? Точно не я. На вопрос, где в этот момент была моя голова, отвечать не хотелось категорически. Видимо, настойка госпожи Варлш просто противопоказана ведьмам. Ну или безголовым ведьмам. «Господин следователь, а вы сегодня злой, да?» Скромно поинтересовалась я, глядя на мыски своих ботинок. Очень благодушно отозвался Жозеф. И вот что любопытно. Через полчаса сюда прилетит моя мать. За списком гостей. Варианта два. Или встреча с будущей свекровью, Или ты исправляешь все то, что натворила. Я понимала. Нет, я прекрасно помнила, что магии во мне сейчас не на грамм. Но встречаться с госпожой Таль увольте. Да я лучше утоплюсь. За порогом. Однако моих проблем это нисколько не решало. Ох, метла. Надо было бежать из города еще вчера. Господин следователь, тут такое дело. Ты еще что-то натворила? Мигом встрепенулся ведьмак, глядя на меня очень нехорошим взглядом. Кажется, у него даже глаз нервно дернулся. Правый. «Можно вас на минуточку?» Выбравшись на лестницу, я остановилась в ожидании Жозефа. Признаваться в своей слабости при всех было как минимум стыдно. Что я за ведьма такая, не сумевшая проконтролировать свой резерв? «Сознавайся, Селена». Тяжко вздохнул мужчина, грозно сложив руки на могучей груди. «Я не смогу ничего исправить сама. У меня магии нет и не будет до завтрашнего утра». «Я знаю». Я опешила. Стояла, смотрела, моргала, но до меня с трудом доходило. Как это он знает? А если знает, то как я должна исправить? Или он надеялся, что я попрошу его о помощи? Так вот к чему все это было». Переступить через собственную гордость было почти нереально. Я прямо-таки чувствовала, как слова застревают в горле, а мышцы лица перекореживают от одной лишь этой мысли. Однако я все-таки сумела это произнести. «Так вы мне поможете?» «Где-то там по дороге затерялась иная формулировка. Помогите мне, пожалуйста». Впрочем, она затерялась вместе с совестью, так что скучно им вдвоем не будет. «Ммм, дай-ка подумать. Помогу. Если ты меня сама поцелуешь». «Оборзел?» «Так и хотелось сказать, что он оборзел, но...» «Да вы оборзели!» Вместе с совестью однозначно потерялся и инстинкт самосохранения. «Я?» с широченной улыбкой осведомился Жозеф, с явным удовольствием произнес. «Ах, да, ты же не помнишь. Я, знаешь ли, Селена, очень не люблю, когда меня пытаются шантажировать. А ты вчера откровенно шантажировала. Так кто из нас оборзел?» Последнее слово мужчина выделил интонациями, но я и без того прекрасно помнила произошедшее вчера. Предательский румянец залил щеки, уши, лоб и, судя по ощущениям, даже ключицы. «Значит, месть, да?» «Кот!» — заорала я, а где-то наверху что-то с грохотом упало, разбилось, скорее всего, сломалось и треснуло, потому что тыг-дык по коридору прогремел, но очень внушительный. Прыгнув мне на плечо, котяра едва отдышался. «Ты чего орешь?» «Мы уходим!» — постановила я. «Совсем?» — опешил кот, чуть не свалившись с моего плеча от таких новостей. А это мы еще посмотрим. Вызвав метлу, я с самым независимым видом вылетела на улицу. Мало кто знал, что фамильяр для ведьмы — это не только дополнительные жизни, но еще и энергия, а точнее, не очень большая ее часть. Как артефакты забирали излишки магии у магов, так и фамильяры принимали в себя чары ведьм. Сейчас мы будем делать из тебя худого кота. — решительно заявила я, зависая над фонтаном. «Не надо!» — взмолился кот, но, встретившись с моим прямым взглядом, быстро сдулся, жалобно прошептав. «Прощайте, мои любимые килограммчики!» Первое заклинание сменило ночь на день. Яркое солнце на миг ослепило, вынуждая закрыться рукой. Глаза неохотно привыкали к свету. К сожалению, в теплых лучах картина по-прежнему оставалась удручающей. Второе заклинание, самое пустяковое по растрате энергии, уменьшило страшных монстров-улиток до их нормальных размеров. Сейчас их даже толком видно не было на домах, не говоря уже о том, чтобы пугаться. Третье заклинание, на которое едва хватило энергии, остановило потоки воды. Она перестала водопадом стекать по окнам, но уходить из города, судя по всему, не собиралась совершенно. Так и стояла ни на сантиметр, не снизившись по уровню. На все остальное скопленной фамильяром энергии не хватило. «И как будем выкручиваться дальше?» спросил заметно отощавший кот, высматривающий что-то в воде у нас под ногами. «О, рыбка!» Я не успела его поймать. Спрыгнув с моего плеча, эта пушистая попа приземлилась прямо в воду, изрядно при этом меня забрызгав. Бедная рыбешка была бесхитростно съедена в тот же миг. «И это лев, аристократ!» «Шо?» — задрал котяра морду, наконец-то распознав на моем лице негодование. «А как мне, по-твоему, энергию восполнять? Ты думаешь, это я много ем, да?» «Да я за тебя радею, пузо своего, можно сказать, не жалею, чтобы у моей ведьмочки дополнительная энергия всегда под рукой была». «Ой, еще рыбка!» Провисев около десяти минут и тяжко повздыхав, я поняла, что в качестве союзника фамильяр для меня окончательно потерян. Он пока всю рыбу не переж... не поймает, отсюда точно не вылезет. «А мне что делать?» Так и не придумав ничего путного, я полетела к центральным воротам, чтобы посмотреть, почему вода из города не уходит. Чем ближе я подлетала, тем меньше становился уровень воды. Но кратковременная радость быстро сменилась разочарованием. Потому что стоило мне вернуться к центру, и вода оказалась все того же уровня. Ну вот кто? Кто так города-то строит? Вылетев за границу города... Я остановилась в лесочке неподалеку от дороги. Вариантов у меня было немного, а точнее один-единственный — копать. То ли озеро копать, то ли реку, то ли море, чтобы в нем же потом утопиться. «Давай, метла!» — в который раз вздохнула я. «Превращайся в лопату! Работы у нас с тобой непочатый край!» Первые полчаса я копала быстро, Да с такой злостью, с таким желанием доказать ведьмаку, что я и без него обойдусь, что только земля в разные стороны и летела. Еще через полчаса усердных пыхтений я уже была не так уверена в том, что у меня получится хотя бы лужа. На пальцах, не привыкших к такому труду, начинали появляться мозоли. Где-то через час кропотливой работы ведьмак, если бы пришел, узнал бы о себе очень много нового». И вот, с одной стороны, жаль, что он не пришел, а с другой ямку я ему уже, так сказать, выкопала. Правда, последние десять минут я все больше ревела, чем копала, оставляя на лице грязными руками грязные же разводы. Вот что ему стоило помочь? всхлипнула я, стоя по коленам в земле. Но нет, гордость же задели. Шантажировала я его, видите ли. А то, что он сам меня до шантажа довел, это ничего, да? Да зачем я вообще в этот город приехала? Чтобы учиться, Селена. Неожиданно ответили мне, а рядом со мной мелькнула чужая лопата, отбрасывая землю в сторону. Учиться и смирению в том числе, и пониманию того, что магию нельзя использовать направо и налево, когда тебе это заблагорассудится. Нужно уметь правильно «Расставлять приоритеты». Взглянув на ведьмака, я не поверила своим глазам. Как ни в чем не бывало, он энергично копал землю, отбрасывая ее в ту небольшую кучку, что уже накопилось. Но это было еще не все. Мак Солнца, Оборотень и Патрик стояли в десяти шагах от нас и тоже копали, а из Кентерфила в нашу сторону шли горожане, вооруженные лопатами. У тебя всегда должен быть достаточный запас магии, чтобы дать отпор преступнику или защитить веренный тебе город. А еще, Селена, очень важно помнить, что ты не одна и всегда можешь попросить о помощи. В нашем деле не может быть гордости, когда на кону жизни людей. Офицеры городской стражи, заступая в должность, больше не могут думать только о себе, как об отдельной единице. Офицер городской стражи — это сердце города. И, конечно, никогда не стоит рассчитывать только на магию. Как видишь, ее может и не быть, но ты от этого не перестанешь быть офицером, и твоя помощь людям будет требоваться точно так же. «Очередной урок, да?» — всхлипнула я, но скорее машинально, нежели от обиды. «Я же обещал сделать из тебя настоящего офицера», — подмигнул мужчина, подавая мне белоснежный платок. Платочек тут же стал чернее некуда. «А еще, Селена, меня нужно слушать. Если бы ты все-таки поцеловала меня, то я бы в этот момент легко поделился с тобой энергией. Для передачи энергии нужен максимально близкий и при этом добровольный контакт. Ну так как? Целоваться будем?» «Я грязная», — шмыгнула я носом, показывая на платье. «И страшная». а, по-моему, очень даже прекрасная. Знаешь ли, я люблю наблюдать, как другие работают. А подслушивать своих подчиненных так вообще оказывается полезно». И тут я со всем отчаянием поняла, что Жозеф слышал каждое мое слово, абсолютно каждое. Чтобы не дать ему возможности рассмотреть мои горящие щеки, я все-таки потянулась к нему за поцелуем, обхватив руками горячую шею. Собиралась чмокнуть быстро – Вот просто раз — и все. Но кто бы дал мне прерваться? Сильные руки обнимали крепко, прижимая к твердому телу, позволяя вдохнуть опьяняющий терпкий аромат чужой кожи. А где-то там раздавались аплодисменты. И чего они веселятся? С восполненным резервом дело пошло куда быстрее. Честно говоря, мы вдвоем прекрасно могли бы просто испарить лишнюю воду в городе, но после поучительного урока прибегать к такому легкому способу показалось просто нечестно. Вот мы и копали до самого вечера. А сердобольные женщины то и дело таскали нам чего-нибудь съестного. Даже не видела, кто именно разжег костер, но общее дело плавно перетекало в посиделки у котлована. Пока у котлована. «Госпожа ведьма, направляйте воду», — скомандовал Жозеф, оглядев дело наших рук. Озеро получилось внушительным, но все равно не вместило всю воду без остатка. Излишки пришлось незаметно испарять, делая при этом самый честный вид, потому что копать больше не было ни сил, ни желания. Наколдовав камыши и кувшинки, ведьмак отдал следующее распоряжение. «Заносите лягушек и улиток». Дети от мала до велика тащили ведерки, тазики, котлы и кастрюльки. в которых временно проживала отловленная ими живность. Пара ребятишек и вовсе прятала лягух у себя в ладошках, а особые смельчаки использовали кружки. Жареным мясом пахло просто волшебно. Поленья потрескивали под большим чаном, в котором готовилась каша с овощами и говядиной. С благодарностью взяв у ведьмака тарелку, я с удовольствием ела самую вкусную кашу в мире. Сидя на поваленном дереве, и любовалась на озеро, в котором плескались дети. Сотни светляков, пущенных в небо магами, освещали происходящее наравне с яркими звездами и луной. Маги же в нашем лице время от времени подогревали воду в озере, чтобы она была чуть теплее. «Мне не холодно», — улыбнулась я, почувствовав, как плечи укутывает чужой плащ. «Вот демон, а я еще как на зло собирался тебя обнять», Расплылись губы ведьмака в шкодливые улыбки. Как жаль, что не получится. Наигранно тяжко вздохнула я и немного отсела дальше по бревну. Как это не получится? Невозмутимо придвинулся Жозеф. Значит, мне придется отобрать у тебя свой плащ. Ах вы бессовестный господин следователь, перескочила я еще дальше. Народ поглядывал на нас с любопытством и откровенной опаской. Кое-кто даже отходил подальше и уводил детей. «Это я-то бессовестный. Я ее тут, значит, учу уму-разуму, беспокоюсь о ней, переживаю, люблю, в конце концов, а она...» «А что она?» — вопросила я с живейшим интересом и отсела еще дальше. Ведьмак снова придвинулся, и на этот раз голос его был таким проникновенным, таким мягким и чарующим, что я чуть с бревна не свалилась. «А она меня любит?» «А я почем знаю? У нее и спрашивайте». «Ах ты, зараза!» Схватив на руки, Жозеф закинул меня себе на плечо и, словно сумасшедший, побежал в воду. Мои ругательства, наверное, были слышны даже в самом центре Кентерфилла, но мужчину это нисколько не остановило. Я его и топила. и на дно утянуть пыталась. А меня в ответ то и дело целовали, урывками весело и как-то по-детски. «Да тихо вам! Вы мне всю рыбу распугали!» вынурнул между нами кот и тут же был обрызган с двух сторон. «Все равно утоплю!» смеялась я, пытаясь перевернуть мужчину. «Вместе ко дну пойдем!» беззастенчиво целовали меня щедро, делясь брызгами. раздался неожиданно кашель где-то совсем рядом с нами. «Вы что тут устроили?» «За дерево сказа!» «Почему мэра валерьянкой на центральной улице отпаивают?» «Что вы сделали с новым фонтаном?» «Змея вам в задницу!» «И где список гостей со стороны невесты?» Появилась в небе метла, на которой плавно снижалась не менее разъярённая, чем капитан, госпожа Таль. «И где... что...» — задрал голову гном, найдя для себя нового козла отпущения. «Вы мне тут со своими свадьбами не лезьте! Если они до утра мне город в порядок не приведут, я их на мясо пущу и зомбакам отдам! Все меня поняли, сопли-выдры!» «Так точно, товарищ капитан!» — ответили мы хором, и даже кот честь отдал. «Правда, все дружненько...» Промолчали, что уже почти все исправлено. Зачем волновать большое начальство? У него вон помощник и так уже заикается. Быстро вылезли, высохли и в отдел, скомандовал Жозеф, на руках вытягивая меня из воды. Через десять минут мы уже были в нашей родной приемной. Еще через десять неловко прощались с ведьмаком в коридоре, стоя каждый у своей двери. Если бы не кот, мы бы, наверное, еще долго стояли, Но этому обожавшемуся шарику хотелось спать и зелье от боли в животе. Пришлось спасать несчастную животинку. Казалось, что я только-только закрыла глаза, как... Тревога! Живо построиться на первом этаже! Две минуты. У меня было только две минуты, чтобы при всем параде предстать перед следователем. К моему глубочайшему изумлению вызов пришел из дома родителей Патрика. Пока Валенсия наскоро выдавала нам защитные артефакты, я, с сожалением была вынуждена отметить состояние парня. Совершенно неудивительно, что Жозеф приказал ему остаться дежурить в городской страже. Вот что значит приказ начальства выше своих желаний. Хотя, видят Верховное, парню было невероятно сложно подчиниться. К порогу дома семьи Варлш мы переместились с порталом. Жозеф даже стукнуть по двери не успел, как створка распахнулась, являя нам растревоженного отца семейства. «Там такое, такое, господин Колье!» «Что случилось?» Решительно вошел мужчина в дом, а я засеменила следом. Весь рассказ не занял больше двух минут. Кто-то пожрал все свежее мясо в лавке. Господин Варлщ вечером пошел перекладывать мясо с витрины в холодильный шкаф. а перекладывать оказалось нечего. И можно было бы подумать, что в лавку забрались воришки, но пожеванными остатками был услан весь пол. В это же время госпожа Варлш отправилась в ангар на вечернюю дойку. Бедная женщина едва ноги унесла и теперь сидела за столом, громко икая от страха. Они и кидались на меня. Представляете, там столько крови, и куры, и свиньи, и коровы. Все они будто взбесились». «Бельман! Орден! Осмотрите лавку!» — приказал ведьмак. «Селена, за мной!» «Мы что, правда пойдем к ангару?» — шепотом спросила я, не отставая от мужчины. «У тебя есть другие варианты, как узнать, что произошло с животными?» «Ну, я могу слетать на метле. Там наверняка сверху есть окошко». Одну меня не отпустили. Вызвав метлу, я оседлала ее и позволила забраться Жозефу. Приземляться на покатую крышу было по меньшей мере опасно, однако мужчина дополнительно подстраховал нас магией. В круглое окошко мы пролезли без проблем. Опыт уже имелся, а вот дальше... «Что это с ними?» — просипела я, обескураженная увиденным. Они стали умертвиями. Нужно спуститься и прочесать весь ангар. Ведьмак не боялся совершенно. Я всегда считала себя неробкого десятка, но то, как мужчина расправлялся с умертвиями, было достойно отдельного восхищения. Увы, того, кто покусал скот, нам найти не удалось. У ордена с Бельманом тоже не нашлось зацепок. В итоге город мы прочесывали до самого утра. Я отчаянно зевала, когда солнце появилось на горизонте, постепенно освещая Кентерфилл. За это время в городе больше ничего не случилось, что не могло не радовать, но и других следов у мертвия отыскать не получилось. Оно будто сквозь землю провалилось. «Уже уезжаете?» Прикрывая зевоту ладошкой, обратилась я к помощнику капитана. «Да, госпожа ведьма, мы тут проездом, не запланировано улыбнулся гарнос пригладив ладонью свою растрепанную шевелюру. «Удалось что-нибудь найти по ночному происшествию?» «Нет, Гарнес, только знаем, что это было у мертвия. Сейчас пойдем кладбище прочесывать. Желаю удачи. Спасибо, и это... У тебя на ботинке грязь засохшая. Надо бы протереть!» Спать хотелось просто дико. Усталость наваливалась волнами, и даже бодрейшего зелья хватало ненадолго. Кое-как плелась вместе со всеми на кладбище. Могла бы воспользоваться метлой, но боялась уснуть прямо на ходу. А на кладбище обязательно нужно было идти. У мертвия не могло взяться из ниоткуда. Только, судя по всему, из ниоткуда оно и взялось, потому что кладбище выглядело абсолютно спокойным. Таким, каким вообще должно быть кладбище. «Может, вампир что увидел?» — спросила я, мыском ботинка, гоняя камешек по земле. Точно нет, покачал Жозеф головой. Наш вампир теперь живет в подвале мэрии и официально устроен на должность городского ловчего. После той встречи на кладбище он больше не возвращался. Привязка к городу не позволяет этого сделать. Тогда у меня закончились варианты, пожалуй, плечами. Призрака мы упокоили. Ничего нет, вернулся к нам Патрик. Все могилы в идеальном состоянии. «В склепах тоже все спокойно», — вынырнул на дорожку Орден и Мак Солнца. «Значит, умертвие не отсюда», — резюмировал Ведьмак. «Откуда? Думаете, его привели в город?» «Есть один вариант», — усмехнулся следователь. «Бельман, сходи к моей матери и скажи, что свадьба переносится на завтра, а мы прогуляемся к нашему новому мэру». «Не самая лучшая идея», — пробормотала я. Фонтан до сих пор изрыгал розовую воду, и как это исправить, я пока не придумала. «Что?» — переспросил Жозеф. «Говорю, погода-то сегодня какая солнечная, прямо как на заказ для праздника. Жаль, что Бельман и Валенсия только завтра смогут пожениться. Это ведь для них госпожа Таль свадьбу уготовит?» «Для них», — хмуро кивнул ведьмак и, тяжело вздохнув, добавил. «За мой счет». «Кто тянул меня за язык?» Через полчаса в Кентерфилле стеной лил дождь, а небо закрыло толстым слоем тяжелых туч. Ни просвета, ни лучика. Если бы не полный резерв, я бы вымокла до нитки. А так отделалась только мокрыми ботинками, и то потому, что наступила в лужу. Мэр встретил нас с распростёртыми объятиями, с криками, швырянием в нас документами и просьбой принести ему высокоградусное успокоительное. Впрочем, последнее распоряжение он дал не нам, а своему секретарю, который как раз выдавал под роспись господину Вальшу компенсацию за причиненный у мертвем ущерб. Я даю вам время до вечера, чтобы отыскать у мертвея, припечатал мэр, приложив к стакан с янтарной жидкостью. Или вы его найдете, или прощайтесь со своими местами. Завтра же я вызову специалиста столицы. «Дайте нам ключи от старого кладбища». Напрочь проигнорировал Жозеф и его слова, и злобный взгляд. «От какого старого кладбища?» Ведьмак не ответил. Смерив мэра нехорошим взором, он в два шага дошел до массивного шкафа из красного дерева и вытащил с полки третью по счету книгу. Открыв темно-синюю обложку, следователь достал объемный старинный ключ из черненного серебра. «Я таких ключей раньше не видела». «Кто вам разрешил копаться в моих вещах?» Прилетело возмущение, но уже нам в спины, потому что из мэрии мы выбирались как можно скорее. «А нам ничего за это не будет?» Робко уточнила я уже в дороге. В отловленной повозке мы ехали вчетвером. «Тебе ли об этом спрашивать, госпожа ведьма?» Жозеф усмехнулся, тонко намекая на мои проделки, а я решила не краснеть. В конце концов, урок мне вчера уже преподали. Старое кладбище находилось в метрах в трехстах, за вторыми воротами. Проехав через пропускной пункт, мы высадились у самой ограды. Высокий кованый забор состоял сплошь из толстых крученных прутьев. Через узкие проемы ничего не было видно. Сквозь них даже мышь не просочится. Выглядело сооружение внушительно. Подойдя к воротам, Жозеф намеревался вставить ключ. «Что за...» — громко выругался он, когда ворота открылись сами собою, без вмешательства ключа. «Я так понимаю, это ненормально», — подошла я к мужчине и опасливо заглянула внутрь. «Насколько старые здесь захоронения?» «Это кладбище закрыли много веков назад», — ответил мне Орден, нервно оскалившись. «Здесь такие кадры закопаны...» Ведьмак оказался неправ. «Здесь такие кадры закопаны были...» «Восемь могил оказались полностью разрыты, а старые деревянные гробы вытащены наружу. Часть из них уже прогнила и потрескалась, а другая была разломана до состояния щепок». Я слов цензурных подобрать не могла, оглядывая это безобразие. «Куда делось такое количество мертвяков?» Сипло выдавила я из себя пораженные масштабами бедствия. «Не мертвяков, Селена!» — отрицательно качнул головой из жозеф «За столько веков здесь остались столько кости». «Но зачем кому-то кости? Их ведь нельзя оживить». «Можно». При должном желании умение оживить можно даже камень. Орден, что с защитой? Аккуратно распутано как раз вместе, где расположены ворота. Контур не нарушен, поэтому сигнала и не поступило. Можешь по запахам определить, когда в последний раз тут был кто-то живой? Прости, начальник, но абсолютно ничего не чувствую, даже мертвечины. Тогда, боюсь, нам придется просить подкрепление из столицы. Селена, нужно поставить внутренний защитный купол на уцелевшие могилы. Справились мы только после обеда. Сначала ставили защитный купол на могилы, а потом работали над улучшением плетения внешнего контура. Еще около часа Жозефу понадобилось на то, чтобы снова привязать ключ-артефакт к воротам. К этому времени Патрик и Орден уже умчались обратно в город вылавливать счастливого жениха, чтобы тот по магической почте отправил послание в столицу. Настроение было невероятно паршивым. Мало того, что спать хотелось просто жутко, так еще и осуществление этого, казалось бы, легкого желания, было невыполнимым. Мужчины в количестве всех четырех штук отправились до самого утра патрулировать улицы, а нас с Валенсией – Оставили дежурить в приемной, чтобы, если что, мы могли быстро сообщить о том, где сейчас нужна помощь. Так мы и сидели втроём я, Валенсия и кот, заливая в себя бодрящее зелье. Счет сбился уже после десятой кружки. Но это мы, а наглый и бессовестный фамильяр, сладко спал, развалившись в кресле. «У тебя грязь на ботинках», — кивнула Валенсия. «Странно. Я произносила заклинание чистки. Наклонилась я, сидя на стуле, и протерла обувку салфеткой. «А госпожа Таль, кстати, не заходила?» Спросила я, чтобы окончательно не уснуть. «Не заходила», — вздохнула моя собеседница. «Залетала вместе с этой столичной ведьмой. Ругалась страшно, что свадьбу на завтра перенесли, черным свадебным платьем трясла». «Его примерить нужно было, а она тебя все поймать не могла. Господин следователь на всех защиту поставил, вот она и не смогла ваше местоположение вычислить». «Это она еще не знает, что женимся не мы», — усмехнулась я. «Представляю, какой скандал будет», — засмеялась девушка, прикрывая лицо ладошками. «Пригласительные-то я рассылала нашим родственникам, друзьям и знакомым». Представляю, что сказали бы мама и папа, если бы им пришло пригласительное на мою свадьбу. Страшно представить. А у тебя родители очень строгие? Да как сказать. Вспомнила я лица своих родителей, незаметно стирая слезинку со щеки. Соскучилась невероятно. Если они прилетят, Кентерфилл не устоит.